Глава 4. Прерванная эволюция сознания и создание решётки сознания Христа. Как лемурийцы развивали человеческое сознание? Бессмертные существа Лемурии перелетели со своей родной земли на маленький остров к северу от вновь поднявшегося континента Атлантида. На острове, который был именно назван Ундал, они очень долго выжидали, прежде чем начать воссоздавать свою духовную науку. Если бы вы понаблюдали за ними, то не поняли бы, что же такое они делают. Вы бы подумали, что они сошли с ума. Для того, чтобы описать, что они делали, мне нужно сначала описать кое-что ещё. Структуру человеческого мозга. Если схематически изобразить вид человеческой головы сверху, то получится овал. Человеческий мозг разделён на две половины левую и правую. На нашем рисунке овал также разделён линией, проходящей через его центр, на две равные половины. Левая сторона является мужской, а правая женской. И они соединены так называемым мозолистым телом. Согласно Тото, такова природа этих двух полушарий. Левое полушарие мужской компонент, видит всё абсолютно логически, как оно есть, можно сказать. Правое полушарие женский компонент, в большей степени имеет отношение к переживанию. в чьём понимании чего-то. Женское и мужское восприятие являются зеркальным отражением друг друга, как будто между ними стоит зеркало. Если слово love, любовь, написано на мужской половине, то она видит это слово точно так же, как оно было бы напечатано в книге или написано на листке бумаги. Но женская половина видит его зеркальное отражение. Когда мужской аспект смотрит на её способ восприятия, он говорит: "Здесь нет логики". а, наверное, глядя на него, говорит: "Где же чувства?" Кроме того, ещё одна тонкая перегородка делит мозг на четыре доли. У мужской половины мозга сзади есть компонент, который зеркально отображает то, что находится впереди. Есть ещё одно зеркальное отражение на женской стороне сзади, которое отражает то, что находится у неё спереди. Мужской логический компонент имеет абсолютно эмпирический основанный на практическом опыте компонент у себя сзади, а женский эмпирический компонент имеет сзади чисто логический компонент. Как будто там есть четыре зеркала, отражающие друг друга этими четырьмя возможными способами. Когда мы позднее займёмся геометрией, вы увидите, что передняя часть мужского полушария, его логическая составляющая, основана на треугольнике и квадрате в двухмерном изображении или на тетраэдре и кубе в трёхмерном. находящиеся впереди часть джинского полушария основана на треугольнике и пятиугольнике в двухмерном изображении и тетраэдре и косайдере и додекаэдре в трёхмерном есть также диагональные линии соединяющие левую переднюю логическую часть с правой задней логической и правую переднюю эмпирическую часть с левой задней эмпирической таким образом зеркальные свойства дают отображение сторон справа налево спереди назад и диагонально Вот таким образом устроен наш мозг, согласно тоту. Попытка создания нового сознания в Атлантиде. Когда наступило подходящее время, выпускники неокальской школы из Лемурии воспроизвели духовный образ человеческого мозга на поверхности своего острова в Атлантиде. Их целью было рождение нового сознания, основанного на том, что они узнали во времена Лемурии. Они считали, что мозг должен появиться первым. До того, как появится тело нового сознания Атлантиды, имея в виду представление тота -то в человеческом мозге, вы можете увидеть смысл в их действиях. Сначала они воздвигли посреди острова стену 12 м высотой и 6 м шириной, которая отделила одну часть острова от другой. Чтобы попасть на другую половину острова, нужно было войти в воду. Потом под углом 90° к первой стене они построили меньшую стену которая разделила остров на четыре части. После этого половина из тысячи выпускников на Акальской школе мистерий осталась на одной стороне острова, а вторая половина пошла на другую сторону. Они разделились сообразно своей природе. Это могло бы означать, что все женщины остались на одной стороне, а все мужчины перешли на другую. Но, насколько я понимаю, на какую сторону пошёл человек, зависело не от физического тела, доминирование у неё или у него той или иной части головного мозга. Таким образом, примерно половина составила мужской компонент мозга, а другая половина женский. Тысячелетия они провели в этом физическом состоянии, до тех пор, пока не убедились, что готовы для следующего шага. Трое человек были отобраны, чтобы представлять мозолистое тело, часть мозга, которая связывает левое и правое полушария мозга. Одним из них был отец Тота Том. Только ему и двоим другим разрешалось находиться в любой части острова. Другими словами, две половины должны были оставаться полностью изолированными друг от друга. Далее эти трое начали выстраивать их энергии, мысли, чувства и все аспекты человеческого естества в единый человеческий мозг, состоящий не из клеток, а из человеческих тел. Следующим шагом было спроецировать форму древа жизни на поверхность Атлантиды. Они использовали форму с 12 кругами вместо 10, но 11 и 12 круги выходили за пределы основного материка. Одна точка попадала на остров Ундал, а другая была в воде на юге. На главном материке располагалось 10 компонентов древа, которые имеют знакомую нам конфигурацию. Хотя это древо простиралось на сотни миль по поверхности суши, они спроецировали его согласно тоту с точностью до единого атома. Есть указание на то, что даже сферы древа жизни использовались для обозначения размеров и формы городов Атлантиды. Платон говорит в Крити, что главный город Атлантиды состоял из трёх колец суши, разделённых водой. Он говорит также, что город был возведён из красного, чёрного и белого камня. Это последнее утверждение приобретёт смысл, как только мы начнём говорить о великой пирамиде. Призыв к детям Лемурии. И вот однажды за один единственный день мозг Атлантиды на Акальской школе мистерий вдохнул жизнь в древо жизни на поверхности Атлантиды. Это вызвало образование энергетических вихрей, вращающихся наружу из каждого круга на древо жизни. Как только эти энергетические вихри стабилизировались, мозг Атлантиды на тонком плане издал призыв к детям Лемурии. Миллионы и миллионы лемурийцев, которые тогда были расселены вдоль западного побережья Северной и Южной Америки и в других местах, начали притягиваться в Атлантиду. Началось великое переселение. Обыкновенные люди из затонувшей Лемурии потянулись в направлении Атлантиды. Помните, что они были существами с доминирующим женским правым полушарием, и общение на внутренних планах было для них простым делом. Однако сознание лимурийцев в своей массе достигло только возраста 12 лет с точки зрения планетарного сознания. Это сознание всё ещё оставалось детским, и некоторые из его центров ещё не функционировали. Они работали только с этими энергиями и могли освоить только 8 центров из 10. Поэтому каждый переселенец из Алемурии был притянут к одному из этих восьми центров Атлантиды в зависимости от природы его индивидуальности. Там они поселились и начали строить города. В результате остались два вихря, не использованные никем, ни единым человеком. Эти два вихря притягивали к себе жизнь, ведь в жизни просто не может быть пустого места. Жизнь найдёт способ заполнить его. Например, если вы едете по свободной полосе за какой-то машиной и чуть отстанете от неё, кто-нибудь обязательно всунется в этот промежуток, не так ли? Это именно то, что произошло в Атлантиде. Хотели мурицы расселились только в районе восьми энергетических вихрей. Хроники Майя определённо утверждают, что в Атлантиде было 10 городов, когда она пала. Можно познакомиться с ними в траянском кодексе, который сейчас находится в Британском музее. По оценкам, этому документу по меньшей мере 3.500 лет, и в нём подробно описывается погружение Атлантиды. Это майенский документ, содержащий достоверный отчёт об этом катаклизме. Согласно французскому историку Ле Планжону, который перевёл этот кодекс, вот что в нём говорится. В год 6 Кан, в день 11 Мулук, в месяц Сак произошли ужасные землетрясения, которые непрерывно продолжались до 13 ч. н. Страна холмов земли, страна Му, была принесена в жертву. Дважды содрогнувшись, она исчезла в течение ночи, непрерывно сотрясаемая огнями из-под земли. Из-за того, что земля была зажата со всех сторон, она несколько раз опускалась и поднималась в разных местах. Наконец, поверхность земли не выдержала, и 10 стран были разорваны на куски и рассеяны. не в состоянии больше противостоять силе этих извержений. Они погрузились под воду вместе с 64-миллионным населением. Упомянутые 10 стран соответствовали 10 точкам древа жизни. Троянский кодекс описывает эту катастрофу пиктографической письменностью майя. Рисунки показывают, как чрезвычайно изысканный город с пирамидами рушится, как повсюду извергаются вулканы, как люди прыгают в лодки пытаясь спастись. Прерванная эволюция. Два пустоющих энергетических вихря привлекают внеземные расы. Чтобы заполнить два пустоющих энергетических вихря, согласно Тоту, на Земле появились две внеземные расы. Не одна, а две совершенно разные расы. Первый раз и были евреи, пришедшие из нашего будущего. Тот говорит, что они пришли извне планеты. Но я точно не знаю, откуда именно. Евреи были подобны ребёнку, который отучился в пятом классе, но не сдал экзамены, и ему пришлось проходить программу этого класса заново. Они не были допущены на следующий эволюционный уровень, поэтому им пришлось повторять программу того уровня, на котором они были. Другими словами, они были как ребёнок, который уже прошёл курс математики. Они многое знали, чего не знаем мы. У них тогда было официальное разрешение от Галактического совета вступить на наш эволюционный путь. Они принесли с собой, согласно тоту, многие представления и идеи, о которых у нас ещё не было понятия, потому что мы ещё не дошли до тех уровней сознания. Это взаимодействие, как я полагаю, принесло реальную пользу нашей эволюции. С их приходом на Землю и расселением у нас не возникло никаких проблем. Возможно, не было бы никаких проблем вообще, если бы только одна эта раса пришла сюда. Другая раса, которая появилась в то же самое время, создала большие проблемы. Эти существа пришли к нам с близлежащей планеты Марс. Я знаю, это может показаться странным, но это выглядело ещё более странно, когда я говорил об этом в 1985 году, до того, как такие люди, как Ричард Хогленд, начали говорить о том же. Из-за тех событий, которые происходят в мире, становится очевидным, что та же самая раса всё ещё является причиной главных проблем. Тайное правительство и финансовые воротилы мира имеют марсианское происхождение. В основном марсианские геены и не имеют эмоционального тела, то есть чувств. Марс после восстания Люцифера. Согласно тоту, чуть менее миллиона лет назад Марс был очень похож на Землю. Он был прекрасен. Там были океаны, вода и деревья. Это было фантастически прекрасно. Но потом с ними что-то произошло, и это имело отношение к предыдущему восстанию Люцифера. С самого начала этого эксперимента, в котором мы находимся, а всё Божье творение является экспериментом, четыре раза предпринимались попытки проведения экспериментов, подобных восстанию Люцифера. Если вам угодно это называть восстанием. Другими словами, ещё три существа, кроме Люцифера, пытались сделать то же самое. И каждый раз в результате этого во всей вселенной воцарялся полный хаос. Более миллиона лет назад марсиане присоединились к третьему восстанию. В третий раз жизнь решила поставить этот эксперимент. И эксперимент провалился драматическим образом. Планеты повсюду были разрушены, и Марс был одной из этих планет. Жизнь пыталась создать реальность, отделённую от Бога. В точности то же самое происходит сейчас. Иными словами, часть жизни пыталась отделить себя от всей остальной жизни и создать свою собственную обособленную реальность. Поскольку так или иначе каждый является Богом, это нормально. Вы можете это делать. Единственное, что можно сказать, до сих пор ни разу ни у кого не получалось. Тем не менее, они пытались сделать это опять. Когда кто-то пытается отделить себя от Бога, он прерывает свою любовную связь с реальностью. Поэтому, когда марсиане и многие другие создали такую отделённую реальность, они обрубили узы любви, отсоединили своё эмоциональное тело. А поступив таким образом, они стали чисто мужским аспектом с полным отсутствием или лишь незначительным присутствием женского начала. Они стали сугубо логическими существами без эмоций. На Марсе, и в тысячах, тысячах и разных мест всё время происходило одно и то же. Всё заканчивалось бесконечной борьбой. Ибы не было там сострадания, не было любви. Марс превратился в поле сражения, которое длилось, длилось и длилось, пока наконец не стало ясно, что Марсу не выжить. В конце концов они потеряли свою атмосферу и разрушили поверхность планеты. Перед тем, как Марс был разрушен, они построили огромные пирамиды в виде тетраэдров, фотографии которых можно будет увидеть во втором томе. Потом они соорудили трёх-, четырёх- и пятисторонние пирамиды, в конечном итоге построив комплекс, который был способен создать искусственную Меркаба. Видите ли, можно иметь пространственно-временное транспортное средство, которое выглядит как космический корабль, или же другие устройства, выполняющие те же функции. Марсиане создали устройство, с помощью которого они могли заглядывать невероятно далеко вперёд и назад во времени и пространстве. Небольшая группа марсиан пыталась уйти с Марса до его разрушения. Они перенесли себя в будущее и нашли там идеальное место для заселения. Этим местом была Земля, и это было в нашем прошлом, около 65.000 лет назад. Они увидели тот небольшой энергетический вихрь в Атлантиде, где никого не было. Они не спрашивали разрешения. Будучи участниками восстания, они не прошли через нормальную процедуру. Они просто сказали: "Всё в порядке, давайте сделаем это". Они шагнули прямо в этот вихрь и, сделав это, присоединились к нашему эволюционному пути. Мырсяне насилуют детское человеческое сознание и одерживают верх. Было всего несколько тысяч тех марсиан, которые в действительности воспользовались машиной или устройством, перенёсшим их через пространственно-временные измерения сознания. Самое первое, что они сделали, когда прибыли сюда на Землю, была попытка взять под контроль Атлантиду. Они хотели объявить войну и победить. Однако они оказались уязвимы из-за малого количества, а может и по каким-то другим причинам, и не смогли этого сделать. Вconsequenceof, марсиане уступили атлантам или мурийцам. Мы были в состоянии не дать им подчинить себя, но мы не могли прогнать их назад. К тому времени, когда это случилось на нашем эволюционном пути, мы были как девочка лет 14. Поэтому то, что здесь произошло, было похоже на то, когда четырнадцатилетней девочкой владеет мужчина намного старше её, 60-70 лет. Другими словами, это было изнасилование. Мы были износилованы. У нас не было выбора. Марсиане просто вторглись и сказали: "Нравится вам это или нет, мы здесь". И мне было дело до того, что мы думали и чувствовали по этому поводу. Реально, это ничем не отличается от того, как мы поступили с аборигенами Америки. Как только первоначальный конфликт был исчерпан, была достигнута договорённость о том, что марсиане постараются понять эту женскую суть, которой им не хватало. Это эмоциональное чувство, которого у них совсем не было. На долгое время всё более или менее успокоилось. Однако марсиане начали потихоньку применять свою левополушарную технологию, о которой лимурийцы ничего не знали. Лимурийцы знали только правополушарную технологию, о которой сегодня нам очень мало известно. Психотронные устройства, биолокационные рамки и другие подобные вещи относится к правополушарной технологии. Многие правополушарные женские технологии изумили бы вас, если бы вы увидели их в действии. Можно делать абсолютно всё, что только можно вообразить с помощью правополушарных технологий, так же как и с помощью левополушарных, если они доведены до раскрытия своего полного потенциала. Но тогда на самом деле нам не нужна ни одна из них. Это большой секрет, который мы забыли. Марсиане продолжали успешно внедрять свои левополушарные изобретения одно за другим, одно за другим, пока наконец не изменили полярность нашего эволюционного пути с женской на мужскую. Потому что мы начали смотреть через левое полушарие. Мы изменили свою природу, то, кто мы есть. Марсиане постепенно брали всё под свой контроль, шаг за шагом, пока наконец не овладели всем без боя. в их руках оказались все деньги и вся власть. Вражда между марсианами и лимурийцами, а я считаю евреев сторонниками лимурийцев, не прекращалась никогда, до самых последних дней Атлантиды. Они ненавидели друг друга. Лимурийцев, женский аспект, по большей части оттолкнули в сторону. С ними обращались как с низшими существами. Отношения были не очень-то полюбовными. Это был брак, который женской стороне не нравился. Но я не думаю, что марсианскую мужскую сторону реально заботило, нравится кому-то это или нет. Так продолжалось очень долго, пока около 26.000 лет назад постепенно не началась следующая фаза. Небольшое смещение полюсов и последовавшие за этим споры. Примерно 26.000 лет назад у нас произошло ещё одно небольшое смещение полюсов и небольшое изменение в сознании. Этот сдвиг полюсов происходил в той же самой точке цикла прецессии равноденствий, в которую мы сейчас вернулись. Этот сдвиг полюсов не был большим, хотя он зарегистрирован наукой. Два маленьких овала в этом цикле обозначают место, где эти изменения происходят, и именно сейчас мы опять находимся в той же самой точке. Назовём её условно А. Во время этого смещения полюсов кусок Атлантиды размером, возможно, около половины штата Роттауэйланд, погрузился в океан. Это породило чудовищный страх в Атлантиде, потому что атланты думали, что могут потерять весь континент, как это случилось с Лемурией. К этому времени они почти полностью потеряли способность предвидеть будущее. Они ещё долгое время тряслись от страха просто потому, что не знали наверняка, что может случиться. 100 лет спустя они всё ещё боялись. Потом понемногу страх начал стихать. Потребовалось 200 лет, чтобы они опять почувствовали себя в безопасности. Атлантида находилась немного дальше за нижним авалом в точке А. Когда наконец они освободились от своих страхов относительно перемен на земле, но память о страхе всё ещё жила. Некоторое время всё было спокойно, а потом, как гром среди ясного неба, Где-то 13-16 тысяч лет назад к Земле приблизилась комета. Когда эта комета была ещё далеко в космосе, атланты знали о её приближении, потому что тогда они были более технологически развиты, чем мы сейчас. Они наблюдали за её приближением. В Атлантиде начал назревать большой конфликт. Мерсиане, которых было меньшинство, хотя они и находились у власти, хотели взорвать комету в небе с помощью лазерной технологии. Среди лимурийского населения началось мощное движение против использования марсианами левополушарной технологии. Женская половина сказала: "Эта комета соответствует божественному плану, и мы должны позволить всему свершиться естественным образом. Пусть она столкнётся с землёй. Это то, что должно случиться". Конечно, марсиане ответили: "Нет, давайте взорвём её в небе. У нас очень мало времени, она нас всех погубит". После долгих споров марсиане в конце концов нехотя согласились позволить комете врезаться в землю. Подлетев, комета с рёвом вошла в атмосферу и погрузилась в Атлантический океан у западного берега Атлантиды, около того места, где сейчас расположен Чарльстон в штате Южная Каролина. А тогда это было дно океана. Остатки кометы разбросаны сейчас по четырём штатам. Наука точно определила, что комета врезалась именно в то место, в период где-то с 13 до 16.000 лет тому назад. До сих пор находят куски той кометы. Хотя большинство осколков кометы было сосредоточено в районе нынешнего Чарльстона, один из двух самых больших кусков ударил по основному массиву Атлантиды в её юго-западном районе. Огромная дыра, оставшаяся на дне Атлантического океана, могла послужить истинной причиной погружения Атлантиды. Реальное погружение произошло не в то время, а по крайней мере на несколько сотен лет позже. Роковое решение марсиан. Так случилось, что осколки кометы, врезавшиеся в юго-западный район Атлантиды, попали как раз в то место, где жили марсиане, убив большую часть их населения. Марсиане пострадали больше всех из-за того, что согласились позволить комете войти в атмосферу. Что же, это было слишком больно и унизительно для них. Это стало началом падения сознания на земле. То, что назревало, было горьким семечком дерева, того самого дерева, плоды которого мы пожинаем и по сей день. Марсиане сказали: "Всё кончено. Мы порываем с вами. Отныне и впредь мы будем делать то, что хотим. Вы можете делать то, что вы хотите, но мы будем жить по-своему и будем сами управлять своей судьбой". мы больше никогда не собираемся слушать вас вы знаете эти разговоры такое можно наблюдать по всему миру во всех разведённых семьях а дети взгляните на наш мир мы и есть эти дети марсиане, конечно, решили завладеть землёй контроль изначально способ взаимодействия марсиан с реальностью стал их ответным действием порождённым их злобой они начали создавать комплекс строений наподобие того который был построен на Марсе задолго до этих событий, с тем, чтобы опять создать искусственную меркаба. Но вот проблема. Прошло уже около 50.000 лет земного времени с тех пор, как они создали меркаба, и они не помнили точно, как это делается, хотя думали, что помнят. И так они построили сооружение и начали эксперимент. Этот эксперимент напрямую связан с созданием цепи нескольких полей меркаба. с экспериментами, проводившимися примерно за миллион лет до этого. Позже один такой эксперимент был проведён здесь, на Земле, в 1913 году, а затем в 1943 году так называемый Филадельфийский эксперимент. Ещё один в 1983 году, так называемый Монтокский эксперимент. И ещё один, как я полагаю, хотели провести в 1993 году около острова Биминья. Эти даты являются окнами времени, которые периодически открываются. Чтобы эксперименты были успешными, они должны совпадать по времени с этими окнами. Если бы марсианам удалось запустить гармоничное поле искусственной меркаба, то они бы получили абсолютный контроль над планетой, если бы это входило в их намерения. Они тогда смогли бы заставить любого человека на планете делать всё то, что им хотелось. коте в конечном счёте это означало бы их собственную гибель. Ни одно высокоорганизованное существо не позволит себе такого рода контроль над другим, если оно действительно понимает реальность. Провал попытки создания марсианской меркаба. Марсиане построили сооружение в Атлантиде, подготовили весь эксперимент в целом, а затем начали его, чтобы создать энергетический поток почти сразу эксперимент вышел из-под контроля, и это было как падение в пространстве и времени. Степень разрушения была гораздо более ужасной и опасной, чем я могу описать. В этой реальности едва ли можно совершить более страшную ошибку, чем создать неуправляемую искусственную меркаба. Эксперимент привёл к тому, что стали вскрываться более низкие уровни измерений Земли, не более высокие а более низкие уровни. Если провести аналогию с человеческим телом, то оно имеет мембраны между его разными частями, такими как, например, сердце, желудок, печень, глаза и так далее. Вскрытие уровней измерения земли подобно тому, как если бы вы взяли нож и вскрыли свой желудок. Различные аспекты духа отделены от других аспектов такими пространственными мембранами, и они не должны смешиваться. Кровь у вас должна быть не в желудке, а в артериях. Назначение клетки крови иное, чем клетки желудка. Мэрсяне сделали то, что почти убило землю. Экологическое бедствие, которое мы сейчас переживаем, ничто по сравнению с этим. Хотя наши сегодняшние проблемы являются прямым результатом того, что мы сделали давным-давно. Окружающая среда может быть восстановлена за один единственный день. Если иметь правильное понимание и достаточной любви. Но если бы продолжился этот марсианский эксперимент, то он разрушил бы Землю навсегда. Мы бы никогда снова не смогли использовать Землю для посева семян. Марсиане допустили очень-очень серьёзную ошибку. Прежде всего, это вышедшее из-под контроля поле Меркаба впустило в более высокие планы измерения Земли огромное количество сущностей с низших уровней измерения. Эти сущности были насильно втянуты в мир, которого они не понимали или не знали, и они были в абсолютном страхе. Им нужно было жить, им нужно было иметь тела, поэтому они вошли прямо в людей. Сотнями они вошли в каждого жителя Атлантиды. Атланты не могли предотвратить их вхождение в свои тела. В итоге почти каждый человек в мире стал абсолютно одержим этими сущностями из других измерений. Эти сущности были фактически земными, как мы, но совсем другими, так как они пришли с уровня не нашего измерения. Это была полная катастрофа, возможно, самая крупная катастрофа, которую когда-либо видела Земля. Разрушительное наследие Бермудский треугольник. Попытка марсиан установить контроль над миром была предпринята вблизи одного из островов Атлантиды. В районе, который сейчас называется Бермудским треугольником, здесь на самом дне океана имеется сооружение, которое удерживает три вращающихся наложенных друг на друга электромагнитных поля в форме звёздного тетраэдра, которые создают огромное поле искусственной меркаба, простирающееся на весь океан и уходящее в космос. Это меркаба абсолютно неуправляема. Это место называется Бермудским треугольником. Потому что вершина одного из тетрайдеров неподвижного выступает там из воды. Два других поля вращаются в противоположных направлениях. И то поле, которое вращается быстрее, иногда движется по часовой стрелке, что очень опасно. Когда мы говорим по часовой стрелке, то имеем в виду источник поля, а не само поле. Само поле обычно выглядит вращающимся против часовой стрелки. Вы поймёте это, когда больше узнаете о меркаба. Когда поле, вращающееся с большей скоростью, вращается против часовой стрелки от своего источника, всё в порядке. Но когда то поле, которое вращается быстрее, движется по часовой стрелке от своего источника, вот тогда происходит искажение пространства-времени. Многие самолёты и корабли, которые исчезали в Бермудском треугольнике, буквально уходили на другие уровни измерения из-за неконтролируемого поля в том месте. Замечание. Те из вас, кто считает, что мы уйдём с этого измерения до 2012 года, вероятно, правы. В этом году третьего измерения, согласно тоту, будет завершена коррекция поля Атлантиды. Хотя Земля к тому времени, вероятно, будет уже по крайней мере в четвёртом измерении. Изначальной причиной многих нарушений в мире, нарушений отношений между людьми, таких как войны, семейные проблемы, эмоциональные срывы, является разбалансированное поле. Это поле вызывает нарушения не только на земле, но является причиной возмущений далеко-далеко-далеко за её пределами, в отдалённых районах космоса, что связано со структурой реальности. Это одна из причин, по которым та раса существ, которая называется серыми, и другие внеземные существа, о которых мы будем говорить в нужный момент, Пытаются исправить то, что когда-то очень давно произошло здесь. Это большая проблема, которая распространяется далеко за пределы Земли. То, что они сделали в отдалённом прошлом в Атлантиде, противоречило всем галактическим законам. Это было незаконно, но они всё равно сделали это. Эта проблема будет решена, но не раньше 2012 года. Между тем, внеземные существа могут сделать не так много Но они, возможно, будут продолжать попытки. В конце концов, им это удастся. Решение. Решётка сознания Христа. Вознесённые учителя помогают земле. Во времена крушения искусственной Меркаба на земле было около 1600 вознесённых учителей, и они делали всё возможное, чтобы исцелить ситуацию. Они пытались запечатать уровни измерения И насколько это возможно извлекать чужеродных сущностей из людей и возвращать их в их собственные миры. Они делали всё, что было в их силах, на всех доступных им уровнях. Наконец они извлекли большинство сущностей и исцелили ситуацию примерно на 90-95%. Но люди всё ещё обнаруживали много этих необычных сущностей в своих телах. Обстановка в то время начала ухудшаться чрезвычайно быстро. Все системы в Атлантиде, финансовая, социальная, все понятия о том, какая должна быть жизнь, вырождались и распадались. Континент Атлантида и все люди на нём заболели. Они стали болеть странными болезнями. Весь континент в целом находился в состоянии борьбы за выживание, просто пытаясь прожить сегодняшний день. Обстановка постоянно ухудшалась. В течение длительного периода времени на земле царил ад. Это было ужасно. Если бы ситуация не смягчалась усилиями вознесённых учителей, то действительно, она могла бы закончиться концом света. Вознесённые учителя, высшие уровни нашего сознания в то время, не знали, что делать, чтобы помочь нам вернуться в состояние благодати. Я имею в виду, что они действительно не знали, что делать. Они были детьми по сравнению с теми событиями, которые навалились на них, и они понятия не имели, как с этим справиться. Поэтому они молились. Они призывали высшие уровни сознания. Они взывали к каждому, кто мог слышать их мольбы, включая большой галактический совет. Они молились и молились. Поэтому проблема Земли рассматривалась на многих высоких уровнях жизни. События подобного рода случались раньше на других планетах. Это происходило не впервые. Поэтому перед тем, как это действительно случилось, наши вознесённые учителя и галактические друзья Знали, что нам предстоит потеря благодати, падение с высокого уровня сознания, на котором мы в то время находились. Они знали, что нам предстоит падение вниз по всему спектру жизни. Они были озабочены тем, как найти какой-нибудь способ вернуть нас обратно на истинный путь после падения, и они знали, что это нужно сделать быстро. Они искали решение, которое бы исцелило всю землю в целом, как тьму, так и свет. Их не интересовало решение, которое позволяло бы исцелить только марсиан, только лимурицев или только часть земли. Они искали ситуацию, которая бы исцелила землю в целом и всех её обитателей. Высшим уровням сознания не свойственно делить всё на наши и ваши. Есть только одно сознание, проходящее через всю жизнь. И они пытались вернуть каждого в состояние любви и уважения друг к другу. Они знали, что единственным, что они могли сделать, было вернуть нас к сознанию Христа, к уровню существования, на котором мы смогли бы видеть единство. И они знали, что с этого уровня мы могли бы двигаться дальше в любви и сострадании. Они знали, что если бы мы смогли вернуться на путь, то к концу 13.000-летнего периода, где мы сейчас и находимся, мы бы вошли в сознание Христа как планета И если бы к этому времени мы не достигли сознания Христа, то мы бы этого не сделали никогда. Мы бы разрушили себя, несмотря на то, что дух и вечен, возможны временные приостановки жизни. Единственная проблема была в том, что мы не могли вернуться в сознание Христа сами, по крайней мере, за короткое время. Коль скоро мы пали до этого уровня, нам потребовалось бы очень-очень длительное время чтобы мы смогли опять подняться естественным путём. Поэтому проблема в действительности была только во времени. Мы являлись частью более высокого сознания, которое любило нас, и из любви к нам оно хотело помочь нам как можно скорее вернуться к сознанию бессмертия. Это было очень похоже на то, как если бы у вас был ребёнок, который очень сильно ударился головой и получил сотрясение мозга. Конечно, вы захотели бы побыстрее вернуть его в сознание. Наконец, было решено попробовать прибегнуть к своего рода стандартной процедуре, которая обычно срабатывает в таких ситуациях, хотя и не всегда. Другими словами, это был эксперимент. Население Земли должно было стать объектом галактического экспериментального проекта, предпринимаемого в надежде помочь нам. Мы собрались экспериментировать на себе. Это не делалось внеземными существами или кем-либо в этом роде. Они просто показали нам, как это делать. Нам были даны инструкции, как проводить этот эксперимент, и мы действительно это сделали. Успешно. А что же сирианцы? Наши помощники искренне верили, что мы сделаем это, хотя они знали, что это могло стать концом. Фактически, они бы не получили разрешения Галактического совета, если бы не были твёрдо уверены, что мы справимся. Нельзя лгать Галактическому совету. Планетарная решётка. В этом месте, чтобы вы поняли, на какую процедуру они решились, нам нужно поговорить о кристаллических решётках. Планетарная кристаллическая решётка это эфирная структура, которая окружает планету и держит сознание любого вида жизни. Да, она имеет электромагнитную составляющую, связанную с третьим измерением, но также для каждого измерения она имеет соответствующий ему компонент. Наука в конце концов обнаружит, что абсолютно для каждого вида в мире существует своя решётка сознания. Вокруг Земли первоначально существовало 30 миллионов решёток, но теперь их осталось от 13 до 15 миллионов. И их число сокращается очень быстро. Если на планете есть хоть два жука одного вида, и они находятся где-то в штате Айова, у них тоже есть решётка сознания, которая охватывает всю планету. иначе они бы не могли существовать. Это просто правила игры. Каждая из этих решёток имеет свою собственную геометрию. Каждая уникальна. Нет другой в точности такой же. Как уникально тело организма любого вида, так же уникальна его интерпретация реальности. Решётка сознания Христа удержит сознание Христа для планеты. А если не будет этой решётки, мы никогда не сможем достичь сознания Христа. Эта решётка была во времена Атлантиды. Хотя мы были очень молоды, и начинала функционировать в определённые моменты во время прецессии равноденствий. Было известно, что действия марсиан приведут решётку сознания Христа вокруг Земли в пассивное состояние. Поэтому было решено синтезировать решётку сознания Христа вокруг Земли. Это должна была быть живая решётка, но сделанная искусственным путём. Подобно выращиванию искусственных кристаллов из крупицы живого кристалла. Потом в своё время, пока мы не уничтожили сами себя, должна была быть построена новая решётка, чтобы мы опять смогли подняться на тот же уровень, на котором находились прежде. Феномен соты обезьяны один из примеров, демонстрирующий эффект действия решётки. Концепция соты обезьяны Возможно, вы читали книгу Сотая обезьяна, The Hundred Monkey, Кенно Акаи за младшего, или более раннюю книгу Лайлы Вотсона Поток жизни и биология бессознательного, Lifetide: The Biology of Unconscious, в которых описывается тридцатилетний научно-исследовательский проект с японской обезьяной Macaca fuscata. На острове Косима в Японии обитала колония диких обезьян, и учёные давали им сладкий картофель, батат. разбрасывая его в песке. Обезьянам нравился батат, но не нравились песок и грязь на нём. 18-месячная самка, которую звали Има, обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку свою маму. Те обезьянки, которые играли с ней, тоже узнали этот новый способ и научили этому своих мам. Вскоре все молодые обезьянки мыли свой батат, но из взрослых такое поведение усвоили только те мамы, которые подражали своим детям. Учёные зарегистрировали эти события в промежутке между 1952 и 1958 годами. И вдруг, осенью 1958 года, число обезьянок, которые делали это на острове Косимо, достигло критической массы, которую доктор Вотсон произвольно определил как 100. И почти все обезьяны на острове начали мыть картофель без какого-то не было внешнего побуждения. Если бы это случилось только на одном острове, учёные возможно объяснили бы это общением между обезьянами. Но обезьяны на всех близлежащих островах одновременно стали мыть картофель. Даже на главном острове Японии в Такасаки обезьяны мыли картофель. У этих обезьян не было никакой возможности общения друг с другом каким-либо известным нам способом. Учёные впервые наблюдали что-либо подобное. Они предположили, что должна существовать некая морфогенетическая структура или поле, охватывающее все острова, благодаря которой обезьяны смогли общаться. Сотый человек. Много людей размышляло по поводу феномена сотой обезьяны. Потом, несколько лет спустя, группа исследователей из Австралии и Англии заинтересовалась, не обладают ли человеческие существа такой же общей кристаллической решёткой, как обезьяны. Учёные провели эксперимент. Они сделали фотографию, на которой были сотни человеческих лиц, маленьких и больших. Вся фотография состояла из этих лиц, но при первом взгляде на неё можно было разглядеть только 6 или 7 лиц. Требовалась тренировка для того, чтобы разглядеть остальные лица. Обычно кто-то сначала должен был показывать, где эти лица располагались. Эту фотографию отвезли в Австралию и провели там исследование. Было отобрано некоторое количество людей из разных слоёв населения. Затем каждому из них была показана эта фотография и дано некоторое время, чтобы разглядеть её. Учёные показывали людям фотографию и спрашивали: "Сколько лиц вы видите здесь?" За то время, которое давалось испытуемым, они, как правило, находили 6-10 лиц. Некоторые люди видели большее количество. Когда число опрошиваемых достигло нескольких сотен человек, И было точно зарегистрировано, что они видели. Несколько исследователей поехало в Англию, на другой конец планеты. И там они показали эту же фотографию по внутреннему кабельному телевидению BBC, которое вещало только на Англию. Они тщательно показали телезрителям, где находятся эти лица на фотографии. Все лица до единого. Затем через несколько минут после этой передачи Другие исследователи повторили эксперимент в первоначальном виде в Австралии с новыми испытуемыми. И вдруг люди начали легко находить большинство этих лиц. С этого момента исследователи знали наверняка, что люди обладают чем-то, что ещё не было известно. Аборигены в Австралии давным-давно знали об этой неизвестной части нас самих. Они знали, что существует энергетическое поле, объединяющее людей. Даже в нашем обществе мы наблюдали, как кто-то на одном конце планеты изобретает что-то очень сложное, а в это же самое время на другом конце земли кто-то изобретает то же самое, используя те же принципы и идеи. Каждый изобретатель обычно говорил: "Ты украл это у меня, это моё, я первый сделал это". Это случалось много-много раз. И так, после австралийского эксперимента учёные начали понимать, есть нечто объединяющее всех нас. Правительства обнаруживают решётку и начинают бороться за неё. Ещё в начале 1960-х годов правительства Америки и России обнаружили электромагнитные поля или решётки, простирающиеся вокруг всего мира. Кристаллические решётки человеческого сознания. Да, их больше, чем одна. Находятся высоко над землёй, на высоте 110 км или более. Помните, я говорила о пяти уровнях сознания на Земле, которым соответствует различное число генов и разный рост человеческого тела. Сейчас Земля существует только на трёх уровнях сознания, два других для нас вне досягаемости. Первый уровень первоначальный, второй уровень это наше настоящее сознание, третий уровень сознание Христа или сознание единства. Тут уровень, на который мы скоро перейдём. После падения, около 13000 лет назад, вокруг Земли были только две активные решётки человеческого сознания первого и второго уровня. Аборигены Австралии находились, например, на первом уровне, а мы, мутанты, были на втором уровне. Это они нас называют мутантами, потому что мы мутировали до нынешнего состояния. Учёные очень мало исследовали австралийских аборигенов. Поэтому наши страны не подозревали о существовании решётки их сознания. Зато наши правительства много изучали нас, и они совершенно точно выяснили, как выглядит наша решётка. Она основана на формах треугольников и квадратов. Это очень мужская решётка, которая охватывает всю планету целиком. Сейчас над ними имеется третья решётка, которую мы будем называть решёткой сознания единства или просто следующей ступенью. Она находится там полностью завершённая с 4 февраля 1989 года. Люди, без этой решётки для нас всё было бы кончено. Но она уже существует. Правительством впервые стало известно о нашей решётке второго уровня ещё в начале 1940-х годов. Я понимаю, что это утверждение вступает в противоречие с тем, что говорилось ранее. Но тем не менее, я убеждён, что решётка была обнаружена ещё до того, как был открыт феномен соты обезьяны. В связи со Второй мировой войной правительства стали размещать военные базы по всему миру в отдалённых местах, на пустынных островах вроде Гуама. Почему они выбирали именно эти конкретные места для своих баз? Возможно, не по тем причинам, о которых они говорили. Если наложить военные базы, разбросанные по всему миру, особенно базы России и Соединённых Штатов на решётку сознания базы почти всегда располагаются непосредственно в точках пересечения этой решётки точно на вершине или на маленькой спирали исходящей из точки пересечения тот факт что две империи военных баз расположены именно в этих конкретных местах вряд ли может быть случайным совпадением они пытались взять под контроль решётку сознания потому что знали, что если бы они смогли это сделать, то смогли бы контролировать наши мысли и чувства. Между этими двумя правительствами шла тайная война. Однако в 1970 году характер войны претерпел существенные изменения, хотя я должен буду объяснить это позже. Конечно, за правительствами как Соединённых Штатов, так и России стояло тайное правительство, которое контролировало внешние проявления и время этого конфликта. Когда была создана решётка и где? Теперь, когда у нас есть необходимая информация, можно продолжить историю трагедии в Атлантиде. Проект восстановления решётки был начат тремя людьми: Тотом и существами по имени Ра и Арарагат. Они прилетели в то место, где сейчас находится Египет, в район, называемый плато Гиза. В то время это была не пустыня, а влажный тропический лес, и называлось это место тогда страной Кем. Что означало волосатые дикари? Трое мужчин прибыли именно в это конкретное место, потому что ось старой решётки сознания единства выходила из земли в этой точке. Они собирались заново построить новую решётку на старой оси, согласно инструкциям, полученным от высшего сознания. Замечание. В фильме Звёздные врата Stargate Ра не было оказано должного уважения. На самом деле, он был одним из вознесённых учителей и существом света, а не зла. Им пришлось ждать нужного момента, пока цикл прецессии в наддействии не минует самый нижний уровень падения сознания, чтобы начать действовать. А это дно сознания всё ещё находилось далеко в их будущем. После этого у них оставалось чуть меньше половины цикла, около 12.900 лет или около того. чтобы завершить всё к концу XX столетия. Дальше так продолжаться не могло. Мы могли уничтожить себя и свою планету. Сначала они должны были завершить решётку на высших планах. Потом нужно было физически в этом измерении построить храмы до того, как новая решётка единства могла бы проявиться. Как только решётка была бы проявлена и сбалансирована, Им нужно было помочь нам начать осознанное движение к высшим планам существования, начать заново наш путь домой, к Богу. Поэтому тот с друзьями отправился в ту самую точку, откуда из земли выходил вихрь сознания единства. Эта точка находилась примерно в миле от того места, где в пустыне находится сегодня великая пирамида. Но тогда этот выход был в центре тропического леса. Непосредственно в том месте они сделали отверстие в земле, центром которого была ось этого вихря, и углубили его примерно на милю, выложив кирпичом. На всё это ушло несколько минут или около того, потому что они были существами шестого измерения, и о чём бы они ни подумали, всё сразу происходило. Это было так просто. Как только отверстие с осью единства по центру было сделано, Они создали 10 золотосечённых спиралей, выходящих из отверстия, и определили пути их движения над землёй. Они использовали отверстие в качестве оси, начинающейся далеко внизу, и наметили путь движения энергетических спиралей, выходящих из отверстия вверх и уходящих в космос. Одна из спиралей выходила из земли в том месте, где сейчас расположена Великая пирамида. Как только они определили это, Перед отверстием было построено маленькое каменное здание. Это здание ключ ко всему комплексу Гизы. Потом они построили великую пирамиду. Согласно Тоту, великая пирамида была построена им самим, а не Хеопсом. Тот говорил, что она была завершена примерно за 200 лет до смещения оси. Вершина великой пирамиды, когда верхний камень был на месте, находилась точно на кривой той спирали. Строители расположили на одной линии центр отверстия, южный фасад каменного здания и северный фасад Великой пирамиды. Удивительно, хотя эти сооружения находятся в миле друг от друга, южный фасад каменного здания и северный фасад Великой пирамиды лежат точно на одной линии. Не верится, что мы сегодня с нашей современной технологией смогли бы это сделать лучше. Позднее на той же спирали были также построены две другие пирамиды. Фактически именно поэтому было обнаружено отверстие с помощью аэрофотосъёмки. Было обнаружено, что все три пирамиды располагались на логарифмической спирали. Тогда был прослежен ход спирали до её истока. Исследователи вышли к той точке, а там нашли отверстие в земле и каменное здание. Это открытие, я полагаю, было сделано в начале 1980-х. Оно зарегистрировано в отчёте Маккалина в 1985 году. Я видел осевое отверстие из здания собственными глазами. Я рассматриваю это место как самое важное во всём Египте. Также считает Кейсовская ассоциация исследования и просвещения. На расстоянии примерно в 1 городской квартал от первой спирали есть ещё одно отверстие, и эта спираль выходит наружу немного по-другому. Но потом медленно начинается асимптотическое наложение этой спирали на первую. Чтобы построить такую спираль вокруг этого отверстия, нужно было обладать очень глубинным пониманием жизни. Позже я также объясню, что это за понимание. Итак, эти две завершённые спирали определили ось того, что в конце концов должно было стать решёткой сознания единства вокруг Земли. священные места. Начав создавать новую решётку сознания поверх разрушенной решётки и поставив одну пирамиду на линии спирали, тот Ра и Ара-Рагат нанесли на карту более 83.000 мест на поверхности земли, где эти две энергетические линии изгибаются и пересекаются друг с другом. В четвёртом измерении, на одном измерении выше нашего, они создали целую сеть особых сооружений по всей планете. помещая их в узлах этой энергетической матрицы. Все эти здания и сооружения размещались либо на спирали золотого сечения, либо на спирали Фибоначчи, и все они были математически соотнесены с той одной единственной точкой в Египте, которая называется теперь Солнечным крестом. Расположение сакральных точек мира не случайно. Все эти точки созданы только сознанием, все до одной: от Мачу-Пикчу до Стоунхенджа, и любой точки, какую вы только не назовёте. Почти все они, за редким исключением, были созданы просто сознанием. Сейчас мы начинаем больше понимать это. Это хорошо показано в работах Ричарда Хоугланда, хотя он был и не первым, кто говорил об этом. Было показано, как от одной сакральной точки методом экстраполяции было рассчитано положение другой, потом следующей и ещё одной. Эти точки не привязаны к конкретному времени, в том смысле, что они создавались в разные времена, а также они вне рамок какой-либо конкретной культуры или географического положения. Совершенно очевидно, что они были созданы одним сознанием, которое координировало всю эту работу. В конце концов, исследователи увидят, что указанное место в Египте есть та самая точка, по которой были рассчитаны все остальные сакральные точки. Это место в Египте является северным полюсом решётки сознания единства. На другой стороне планеты, в южной части Тихого океана, в районе острова Таити, есть маленький остров, называющийся Муреа, где расположен южный полюс решётки. Те же из вас, кто был на горе Вайна Пикчу, чтобы посмотреть вниз с высоты птичьего полёта, видели, что Мачу-Пикчу, находящееся на высоте 9000 футов, В 2740 м в горах Перу выглядит как бы окружённый совершенным кругом гор. Это похоже на женский круг, окружающий возвышающийся в середине фалос. Остров Мура очень похож на это, только имеет форму сердца. Каждый дом на острове Мура имеет изображение сердца, в котором помещается номер дома. Гора в виде фаллоса, находящаяся в центре сердца на острове Мура, намного больше, чем Вайна-Пикчу в Перу. Но здесь тоже видно такое же кольцо гор, окружающее этот южный полюс. Это точное место расположения южного полюса всей решётки сознания единства. Если от Мура пройти насквозь через всю землю, то вы окажетесь в Египте. Это будет только чуть-чуть в стороне. Здесь кривая делает очень незначительный изгиб, что вполне естественно. Полюс на Мура является отрицательным или женским. расположены в Египте положительным или мужским. Все сакральные точки связаны с египетским полюсом также, как все они соединены между собой через центральную ось. Конечно, это Тор. Посадочная площадка на пирамиде и корабль под Сфинксом. Наверное, всем известны изображения великой пирамиды. У неё, как говорят, недостаёт верхнего камня, и по этому поводу существуют самые разные предположения. Славам тут существующий в действительности недостающий верхний камень, сделанный из чистого золота и имеет высоту около 14 см. Он представляет собой голографический образ всей пирамиды. Иными словами, в нём есть в миниатюре все существующие в пирамиде помещения тех же пропорций. И находится он в зале свидетельств. Две другие пирамиды заканчиваются заострённой вершиной. И только великая пирамида имеет на вершине плоскую поверхность. Это недостающая часть не очень маленькая, около 7,3 квадратного метра в основании. Если подняться на вершину, то это огромная платформа. Эта плоская поверхность на самом деле является посадочной площадкой для совершенно особого корабля, существующего на земле. Сфинкс расположен неподалёку от великой пирамиды. Согласно изумрудным скрижалям и тоту, Сфинкс Герезда гораздо древнее, чем 10-15.000 лет, которые определены ему Джоном Энтони Вестом. Один фактор не берётся в рассмотрение многими современными исследователями то, что Сфинкс в последнее время своего существования большей частью был засыпан песком. Фактически, когда пришёл Наполеон, чтобы посмотреть на Сфинкса, он увидел только голову. Сфинкс был полностью засыпан песком. И так было по крайней мере на протяжении последних нескольких столетий. Если принять во внимание этот фактор, который, возможно, является определяющим, то процесс эрозии под воздействием дождя и ветра должен был продолжаться намного дольше, чем считается сегодня. Согласно тоту, возраст Сфинкса насчитывает по крайней мере 5,5 миллионов лет. Я думаю, что это в конце концов станет очевидным, поскольку тот ещё ни разу ни в чём не ошибался. Даже Джон Энтони Уэст в Клубене души подозревает, что Сфинкс намного старше 10-15 тысяч лет. Предположения о миллионах лет его не волновали. Он просто хотел перейти рубеж в 6000 лет, потому что это разрушило бы ранее принятую историю Земли. Теперь он и его команда сделали это, и далее, как я полагаю, Они попытаются отодвинуть эту дату ещё дальше, когда получат больше доказательств. По словам Тота, примерно на глубине мильи под Сфинксом имеется круглая комната с плоским полом и потолком. Внутри этой комнаты находится самый древний искусственно созданный объект, древнее, чем любой другой сознательно сделанный руками человека материальный объект. Согласно Тоту, хотя он не может доказать этого, Этот объект возвращает нас на 500 миллионов лет назад, когда началось то, что привело к появлению человеческой жизни. Этот объект величиной в 2 городских квартала. Он округлый, имеет форму диска с плоским низом и верхом. Необычность объекта состоит в том, что его оболочка имеет толщину лишь от 3 до 5 атомов. На его верхней и нижней поверхностях имеется определённый узор. Толщина самого узора равна пяти атомам, в то время как во всех остальных местах она составляет только три атома. Он прозрачный, через него можно всё видеть. Это корабль, но у него нет видимых двигателей. Хотя Драль в своих комментариях к изумрудным скрежалям утверждает, что у корабля были атомные двигатели, тот говорит, что их там не было. Дереаль переводил изумрудные скрижали в 1925 году на Юкатане и не смог понять описание, как корабль приводился в движение. Самой передовой идеей, которая только могла прийти ему в голову в то время, была мысль о батомных двигателях в качестве источника энергии. Но в действительности корабль приводился в движение мыслями и чувствами и был сконструирован таким образом, чтобы соединиться с вашим живым полем меркаба. и расширить его этот корабль непосредственно связан с духом земли и изумрудные скрижали называют его военным кораблём он был защитником земли уязвимость этого периода и появление героини каждый раз когда мы достигаем этой уязвимой точки в прецессии равноденствий когда происходят небольшие смещения наших полюсов Согласно изумрудным скрежалям, планету пытаются взять под контроль внеземные цивилизации. Это происходило миллионы, миллионы лет и происходит до сих пор. Когда я прочитал об этом в скрежалях, я тогда ничего ещё не знал о серых или им подобных существах. И я подумал: "Кто-то откуда-то появляется, чтобы захватить Землю? Нет, это глупо". Но даже сегодня происходит то же самое. Это никогда не прекращалось. Это просто продолжается. Это просто называется борьбой тьмы и света. Каждый раз, когда захват кажется неизбежным, всегда находится один очень чистый человек, который постигает, как подняться на следующий уровень сознания. Затем находит корабль и поднимает его в воздух. С этим человеком соединяются земля и солнце и наделяют его или её великой силой. И тогда всё, что думает и чувствует этот человек, становится реальностью. Вот таким образом этот корабль выполняет роль военного корабля. Какие бы расы ни пытались захватить землю, этот человек просто отводит их своими мыслями, придумывает ситуацию, которая вынуждает их уйти. Это позволяет нашему эволюционному процессу протекать без какого-либо вмешательства или влияния извне. По крайней мере, это то, что должно происходить. Вот и тогда кто-то определённый пытался оказывать на настойчивое давление, но появился тот чистый человек, и то событие уже произошло здесь на земле. Вот почему серые покидают землю. Все проблемы появились у них сейчас благодаря одной единственной 23-летней женщине из Перу. Ей было 23 года в 1989 году, когда она сделала это. Она впервые совершила процесс вознесения к новой решётке сознания, соединилась с ней, соединилась с землёй, нашла корабль и подняла его в воздух. Сначала она произвела некоторые важные действия, которые должны выполняться здесь, на земле. Соединилась с кристаллами, а потом составила программу для перерасчёта. Следующее, что она сделала сразу после этого, создала мыслеформу которые серые и все остальные, имеющие отношение к попытке захватить землю, начали бы болеть, если бы остались здесь, и их болезни были бы неизлечимы. В течение одного месяца все серые действительно стали болеть, и начало происходить всё то, что она себе мысленно представила. Серые были вынуждены уйти с земли. Они покинули свои базы. Им пришлось изменить свои планы. Присутствие целой армии этих существ из космоса теперь было сведено почти к нулю, и всё это благодаря одной маленькой, но святой женщине. Это поразительно, Друнвола посмеивается. Мы, мужчины, знаем, как это бывает. Много раз моя собственная жена превращала меня буквально в ничто. В ожидании гибели Атлантиды тот и его соратники завершили создание комплекса в Египте предназначенного для восстановления решётки сознания. Затем они оставили этот комплекс посреди влажного тропического леса и вернулись в Атлантиду готовиться. Комплекс стоял покинутым в течение 200 лет, так как они знали, что в этот критический момент прецессии равноденствий произойдёт смещение полюсов. Они знали, что Атлантида уйдёт под воду, поэтому они ждали. Наконец, однажды это случилось. Катастрофа произошла фактически за одну ночь. Наука доказала, что смещение полюсов совершается примерно за 20 часов, словно кто-то щёлкнул пальцами. Вы просыпаетесь обычным утром, а к вечеру это уже совершенно иной мир. Весь процесс длится 3 1/2 дня, но само смещение полюсов происходит примерно за 20 часов. Нам всем предстоит пережить эти огромные потрясения, когда мы увидим, как огромные куски территории США начнут откалываться и уходить под воду. Тогда-то вы будете уже знать наверняка. Есть другие ранние признаки, которые подскажут вам, что вот-вот начнутся изменения. Когда вам будет дано достаточно информации, я напомню вам о том, что уже хранится в вашей памяти. Когда появились самые первые признаки начала смещения полюсов, тот Ра и Арарагат вернулись к Сфинксу и подняли в воздух военный корабль. Всё, что нужно было сделать, это поднять уровень вибраций молекул всего на 1 обертон выше, чем тот, который существует на Земле. Это дало возможность им и кораблю пройти сквозь землю и подняться в небо. Затем они переместились в Атлантиду, приземлились там и взяли на корабль выпускников Накальской на школы мистерий, среди которых были сущности, которые первоначально достигли бессмертия в Лемурии, и те, которые достигли просветления во времена Атлантиды. К тому времени ещё около 600 человек достигли вознесения. Итак, тысяча первых вознесённых в Лемурии и 600 из Атлантиды увеличили общее число вознесённых учителей до 1600. Это и были единственные пассажиры корабля. Люди на корабле были не просто пассажирами, они создавали живую групповую меркаба, которая окружила корабль очень большим полем, имеющим форму летающей тарелки. ту самую форму, которая образуется вокруг галактики и вашего тела при вращении меркаба. Вокруг них стояло очень мощное защитное поле, когда они направились в Кем, которому вскоре предстояло стать Египтом. Тот рассказывал, что они вместе с учениками школы мистерий на борту поднялись над планетой на четверть мили, когда увидели, как уходит под воду остров Ундал. Это был последний кусок Атлантиды, исчезнувшей под водой, за исключением нескольких маленьких островов. Затем они перелетели в Египет и приземлились на вершине Великой пирамиды. Если схематически изобразить это на рисунке и продолжить Великую пирамиду до той точки, где её должен был венчать замковый камень, вы бы увидели, что корабль и пирамида были созданы друг для друга. Если бы вы посмотрели на это сверху, то увидели бы следующее: Круг это корабль, а квадрат великая пирамида. Периметр великой пирамиды и длина окружности корабля равны. Можно спорить, возможно такое или нет, но они очень-очень близки по величине. Как только возникает такое математическое соотношение, появляется жизнь. Это основная закономерность жизни повсюду во вселенной. Скоро мы дадим геометрическое описание этого. Если бы вознесённые учителя не были тогда окружены вращающимися полями Меркаба, они не были бы здесь сегодня, как и мы, возможно. Их поля Меркаба защитили их от всего того, что произошло после этого. После того, как они приземлились на пирамиде, началось смещение полюсов, и человеческое сознание стало резко падать. Одновременно с этим произошёл коллапс электромагнитного и магнитного полей Земли, и вся жизнь на этой планете вышла в великую пустоту. 3 1/2 дня абсолютной тьмы, описанной многими мифологиями мира. 3 1/2 дня пустоты. В изумрудных скрежелях говорится, что каждый раз, когда мы проходим через прецессию равноденствий и полюса планеты смещаются, мы в течение 3 1/2 дней проходим через пространство пустоты. Майя описывают пустоту в транском кодексе. Как умта месте повествования 3 1/2 камня закрашиваются в чёрный цвет. Это относится к тому времени, когда мы вступаем в то, что теперь называется электромагнитной нулевой зоной. В ходе смещения полюсов возникает феномен, позже мы будем говорить об этом очень подробно, когда на 3 1/2 дня мы оказываемся в темноте. Фактически это может быть где-то от 2-2 1/2 до немногим более 4 дней. Последний раз это было очевидно 3 1/2 дня. Это не просто темнота, это ничто, пустота. И между прочим, когда вы окажетесь в пустоте, вы начнёте осознавать, что вы и Бог единое целое, что нет никакой разницы. Мы вернёмся к разговору о пустоте в подходящее время. Память, магнитные поля и меркаба Если бы люди на военном корабле не были защищены полем Меркаба во время тех изменений, они бы совершенно лишились памяти. Дело в том, что наша память главным образом поддерживается магнитным полем, находящимся вокруг головного мозга, внутри черепной коробки и головы. Далее это поле соединено с каждой клеточкой мозга индивидуальными внутриклеточными магнитными полями. Сначала наука обнаружила внутренние магнитные частички внутри каждой клетки, а затем нашла внешнее поле больших размеров. Это было первое научное открытие в физиологии человека за последние 300 лет. Память зависит от стабильного живого магнитного поля, что очень напоминает компьютер. Наука сейчас не может понять этой связи памяти с магнитным полем. Если у вас нет средств защиты вашей памяти, она будет стёрта и исчезнет. Это будет выглядеть так, как если в середине работы с файлом выключить компьютер. Всё просто исчезнет. Это именно то, что произошло с жителями Атлантиды и другими людьми, которые пережили катастрофу, но не имели активированного вращающегося поля Меркаба. Это были люди очень больших знаний, гораздо более развитые, чем вы и я, и вдруг неожиданно они оказались в ситуации, когда они ничего не знают. Они обладали чрезвычайно развитым телом и разумом, но всё это можно сравнить с огромным компьютером без программного обеспечения. Поэтому выжившим людям, а их было немного, пришлось начинать всё сначала. Они должны были начать с нуля, чтобы научиться согреваться, добывать огонь и так далее. Эта потеря памяти явилась следствием того, что они забыли, как дышать, забыли о своих меркаба Забыли всё, падали вниз по измерениям, войдя в абсолютно беззащитное состояние и оказавшись в итоге в этом очень плотном мире. Перед лицом необходимости снова добывать пищу и делать всевозможные вещи, которых они уже очень давно не делали. Они были брошены в очень плотный аспект планеты и должны были вновь учиться выживать. Всё это было следствием эксперимента с искусственной Меркаба, который был проведён в Атлантиде. Без той небольшой группы вознесённых учителей мы бы вообще не выжили. Мы все наверняка ушли бы с уровня человеческого существования. Совсем земным опытом было бы навсегда покончено. Но им всё-таки удавалось сохранять поле живым, пока всё вокруг рушилось. Наряду с вознесёнными учителями на земле были ещё две другие группы, которые всё это время сохраняли целостными поля меркаба. Нефилимы и сирианцы, наши космические мать-отец, сохраняли живыми свои поля. Я не знаю, на какие уровни измерений этой планеты удалились нефилимы, но сирианцы остались в залах Аменти, в недрах земли. Обе эти группы до сих пор находятся на планете, скрываясь в мирах других измерений. Что сделала группа Тота после того, как вернулся свет? Через 3 1/2 дня тьмы вновь стала видна земля. Появился свет, стабилизировались поля, и мы оказались внизу, в мире третьего измерения, где и находимся сейчас. Всё было новым, абсолютно всё. Всё совершенно изменилось в практическом плане. Когда мы говорим о материке Атлантида, надо иметь в виду, что атланты воспринимали свой материк на другом, гораздо более высоком уровне. Они воспринимали его не так, как мы. У них был настолько другой опыт его восприятия, что это довольно трудно объяснить с точки зрения нашего восприятия на уровне третьего измерения. После приземления на вершине Великой пирамиды, Ра и около трети людей с корабля спустились по туннелю, ведущему в помещение на уровне 2/3 высоты пирамиды, которое когда-нибудь будет обнаружено. За последние несколько лет Было обнаружено 4 новых комнаты внутри Великой пирамиды. Когда эту комнату обнаружат, то увидят, что она сделана из красного, белого и чёрного камня. Это были основные цвета в архитектуре Атлантиды. Это то, что тот просил меня сказать. В этой комнате есть тоннель, которым они пользовались для того, чтобы спуститься в город или храм глубоко внизу под пирамидой, построенный Тотом и его соратниками в то же время, когда они строили пирамиду. Он был спланирован таким образом, чтобы вместить 10.000 человек, потому что они знали, что в последующие 13.000 лет до наступления дня очищения произойдёт вознесение большого числа людей. После стабилизации полей треть людей последовала за Ра в комнату, сделанную из красного, чёрного и белого камня, откуда они спустились в подземный город и начали создавать основы нашей современной цивилизации. Другая часть наших корней создавалась в то же самое время в Шумере. Это другая история. Оставшиеся 60.000-60.07 или что-то около того вознесённых учителей залетели на военном корабле с Великой пирамиды и полетели в то место, которое теперь называется озером Титикака, где они приземлились на острове Солнца в Боливии. Здесь высадился тот и вместе с ним около трети прилетевших людей. Затем они опять залетели и направились в Гималаи, где высадился рарагат, составивший третию людей. Однако на корабле остались 7 человек, которые вернулись к Сфинксу и поместили корабль в ту комнату, где он находился в течение последних 13.000 лет. Пока молодая женщина из Перу не подняла его опять в голубые небеса над матерью-землёй. В сакральной точке решётки Египет стал мужским компонентом планетарной кристаллической решётки. Это то место, где были заложены мужские структуры. Конечно, и здесь существует начало противоположное мужскому. Им является Исида. Но общий поток энергии является мужским. Южная Америка, особенно Перу, Центральная Америка, а также часть Мексики стали женскими компонентами решётки. Однако в конечном счёте центром всего женского аспекта решётки Стол комплекс в Ушмале на полуострове Юкатан, где нашли прибежищем многие люди, пережившие гибель Атлантиды. Начиная от Ушмаля по спирали, вероятно, спирали Фибоначчи, было заложено семь храмов, семь главных храмов женского компонента решётки. Это чакры-центры, такие же как чакры-центры, заложенные вдоль Нила до его низовьев. Линия этих женских центров начинается с Ушмаля Затем идёт в Лабну, потом в Кабу, затем в Чичен-Ицу, потом направляется в Тулум вблизи океана, после чего спускается, проходя недалеко от Белиза и Кахонлича, и поворачивает вглубь материка к Поленке. Эти семь мест образуют основную спираль женского аспекта решётки, которая создана для нашего нового сознания Христа, и которую мы только сейчас в состоянии достичь. от полянки, женский аспект решётки разделяется, идя на север и на юг. Здесь мы видим ещё одну поляризацию энергии. Женский компонент женской спирали решётки направляется на юг и продолжается до Тикаля в Гватемале, что начинает новую октаву. Если соотнести это с музыкой, то седьмое место служит мостом, соединяющим с восьмой нотой или началом следующей октавы в следующей спирали. И спираль продолжается на юг через женский компонент решётки. В конце она проходит через такие места, как Мачу-Пикчу и Саксайуаман близ Куско в Перу. Одна из основных спиралей заканчивается в месте под названием Чавин в Перу, где был самый главный религиозный центр империи инков. Отсюда она идёт на озеро Титикака к точке в полумиле от острова Солнца, что на боливийской территории. Затем она делает поворот на 90° градусов, и направляется к острову Пасхи и наконец к Мура, где уходят в землю. Мужской компонент женского аспекта решётки движется к северу от Паленки. Он проходит через руины империи ацтеков и наверх через пирамиды американских индейцев. Американские индейцы строили физические сооружения в виде пирамид, некоторые остатки которых можно видеть в Эль-Букерке, штат Нью-Мексико, и его окрестностях. Затем спираль идёт дальше к голубому озеру вблизи Тауса, Нью-Мексико, которое является двойником озера Титикака. Это один из самых важных районов США, защищавшихся долгое время индейцами Тауос. Около голубого озера опять происходит поворот на 90°. Градусов. Отсюда спираль движется через горы, проходя через гору Ют близ границы с Колорадо и другие горы и искусственные сооружения. В дополнение к сакральным точкам создатели решётки использовали также горы из-за присущей им вихревой энергии. Наконец, перед тем как покинуть Калифорнийское побережье, спираль проходит через озеро Тахо, озеро Доннер и озеро Пирамид. Оттуда она идёт через подводный горный хребет, пока не достигнет Гавайских островов, где одним из её главных узлов является кратер Хелиакала. А затем опять поворачивает на юг. Она проходит через цепочку Гавайских островов, которые тянутся на тысячи миль вплоть до острова Муреа. Итак, это огромный незамкнутый круг, который идёт вокруг земли, начинаясь от Ушмале и устанавливая связь с южным полюсом сознания Христа. Женский компонент решётки это громадный круг комплексов. Поймите, что между всеми ранее упомянутыми основными местами находятся сотни более маленьких точек. церкви и храмы многих религий, сакральные места природы, такие как горные пики и хребты, озёра, каньоны и тому подобное. Если бы вы могли посмотреть на это с большого расстояния, вы бы увидели, как эти точки образуют совершенные спирали, сначала двигающиеся по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки, до тех пор, пока они не достигнут точки своего назначения острова Муреа в южной части Тихого океана. Пирамиды, построенные в Гималайских горах, были в основном кристаллическими по своей природе. Это означает, что при их сооружении использовались кристаллы третьего измерения, перемещавшиеся по углам с целью создания пирамиды. Строились также пирамиды физической природы в больших количествах. Большинство из них ещё не обнаружено, хотя некоторые известны. Самая большая из всех известных в мире на сегодня пирамид находится в западных горах Тибета. Эта пирамида сделана целиком из белого камня и находится почти в идеальном состоянии. Сохранился и огромный венчающий её камень целиком кристаллической природы. Там побывали, по крайней мере, две группы учёных, а также эта пирамида сфотографирована с воздуха. Она видна только 3 недели в году, когда её кристаллическая верхушка обнажается из-под глубокого снега, возвышаясь над долиной давно покинутой человеком. Я разговаривал с руководителем исследовательской группы, побывавшей на этой пирамиде. Он сказал, что она выглядит как новая, и что на её стенах нет никаких надписей. Она белая, гладкая и твёрдая, как мрамор. Когда они вошли в неё, они прошли по длинному проходу и обнаружили в центре большую комнату. В ней нигде не было никаких надписей, рисунков, ничего, за исключением того, что в середине, высоко на стене, было одно изображение цветок жизни. Вот так. Если вы хотите сказать самое главное, всё, что вам надо сделать, поместить это изображение на стену, и всё будет сказано. К концу аудиокниги вы поймёте почему. Все сакральные места на земле, за немногими исключениями, были спланированы высшим сознанием на уровне четвёртого измерения. И на сегодняшний день большинство из них имеет двойников на уровне третьего измерения, иными словами, реальные сооружения в конкретных местах. Однако до сих пор существуют некоторые очень важные места, имеющие структуры только четвёртого измерения. Эти пирамиды четвёртого измерения главным образом представляют нейтральную или детскую энергию решётки сознания Христа. Всего существует три аспекта решётки сознания Христа вокруг Земли: мать, отец и ребёнок. Отец в Египте, мать в Перу, Юкатане и Тихом океане, и ребёнок в Тибете. Пять уровней сознания человека и их хромосомные различия. По словам Тота, существует пять уровней человеческого сознания, возможных здесь, на Земле. Это люди с различными ДНК, совершенно разными телами и разными способами восприятия реальности. Каждый уровень сознания вырастает из предшествующего, пока наконец на пятом уровне человечество не узнает, как перейти на совершенно иной способ выражения жизни, навсегда покидая землю. Главным визуальным различием между этими типами людей является их рост. Люди первого уровня сознания имеют рост 120-170 см. Люди второго уровня сознания, на котором сейчас находимся мы, имеют рост 150-210 см. Люди третьего уровня сознания ростом от 3 м до 4 м 80 см, уровень, на который мы вот-вот перейдём. Существа четвёртого уровня сознания ростом от 9 м до 10 м 60 см. И на последнем уровне рост составляет 15-18 м. Эти последние два уровня относятся к отдалённому будущему. Это может показаться странным на первый взгляд, но разве мы не начинаемся как микроскопическое яйцо и не становимся всё больше и больше, пока не родимся на свет? Затем продолжаем расти, становясь всё выше и выше, пока не станем взрослыми. Согласно этой концепции, на взрослом человеке не завершается наша модель роста. Мы продолжаем идти по ступеням ДНК. Пока не достигнем роста 15-18 м. Метатрон, древнееврейский архангел, являющийся в высшей ступени того, чем должно стать человечество, имеет рост в 18 м. Помните исполинов, которые жили здесь на земле, упоминаемых в шестой главе библейской книги Бытия. Согласно шумерским источникам, их рост составлял от 3 м до 4 м 80 см. Когда мы смотрим на трёхлетнего и десятилетнего ребёнка, мы знаем, что у них разный уровень сознания. И это заключение мы делаем в первую очередь на основании их роста. Согласно Тотто, каждый уровень сознания имеет разные ДНК. Однако главное их различие в числе хромосом. Если применить эту гипотезу, то мы сейчас находимся на втором уровне сознания и имеем 44+2 хромосомы. Примером первого уровня служат некоторые племена аборигенов Австралии, которые имеют 42+2 хромосомы. На третьем уровне, куда мы скоро перейдём, люди имеют 46+2 хромосомы. Следующие два уровня имеют соответственно 48+2 и 50+2 хромосомы. Мы основательно рассмотрим это во втором томе книги, где будет объяснена сакральная геометрия, связанная с этой темой. когда всё это станет более понятным. Египетское доказательство нового взгляда на историю. Теперь мы собираемся сосредоточиться на Египте, поскольку Египет оказался тем местом, где располагалась главная школа мистерий, и где до сих пор сохранилось доказательство существования людей разного роста и разных уровней сознания, хотя оно остаётся незамеченным. Египет был выбран местом, где можно было окончательно восстановить наше сознание. И это был основной район, где уцелевшие жители Атлантиды и вознесённые учителя находились вместе. Мы могли бы рассмотреть историю других мест, и понемногу будем это делать, но основное внимание в этой работе будет уделено отцу, потому что именно через отца мы должны вспомнить основную информацию о Меркаба. Существует множество фотографий головы египетской статуи Таи. Тая и её муж Ай были первыми, кто создал ребёнка путём межпространственного соединения через священную тантру, что привело всех троих, отца, мать и ребёнка к бессмертию. Глядя на неё, вы можете представить себе, как выглядели лимурийцы. Она и её муж живы до сих пор, и они все эти десятки тысяч лет находятся на нашей планете. Они являются старейшими существами в мире и двумя самыми уважаемыми из всех вознесённых учителей благодаря тому, что они сделали для развития человеческого сознания. Великаны на земле. Если вы посмотрите на фотографии храма Абу-Симбел в Египте, расположенного в основании позвоночника чакровой системы мужского аспекта решётки сознания Христа, То заметите, насколько высоки статуи около этого храма. Это был реальный рост этих существ. Сравните его с ростом туристов на фотографиях. Если бы эти каменные люди встали, они попали бы в 18-метровый диапазон роста, что указывает на то, что они находились на пятом уровне сознания. Эти существа с другой стороны, Абусимбела, ростом примерно 10 м 60 см, представляют четвёртый уровень сознания. Помещения строились соответственно разному росту их обитателей. Этот дверной проём предназначен для обитателей Венеры, рас и хаторов, которые находятся на третьем уровне сознания. Я расскажу вам о хаторах чуть позже. Эти существа третьего уровня сознания имеют рост порядка 4 м 80 см, что указывает на их мужской пол, поскольку женщины этой расы имели рост от 3 м до 3 м 60 см. В их секции этого здания комнаты с потолками около 6 м, пропорциональными росту этих существ, от 3 м до 4 м 80 см. По соседству с этим помещением через дверной проём есть небольшая комната с гораздо более низким потолком, которая выглядит так, как будто она сделана для нас. Египтяне не воздвигали эти скульптуры произвольно. Они никогда не делали что-либо произвольно. Нет ни единой чёрточки ни на одном камне, я полагаю, которая не наносилась бы сознательно. Всему была причина и цель. И обычно это создавалось на многих, многих разных уровнях. Изумрудные скрижали, например, писались на 100 уровнях сознания. В зависимости от того, кто вы есть, вы поймёте что-то совершенно не так, как другие люди. Если вам предстоит пройти через изменение сознания, вернитесь и перечитайте вновь Изумрудные скряжали. Вы не поверите, что это одна и та же книга, потому что она каждый раз будет говорить с вами по-другому, в зависимости от вашего понимания. В печатном варианте книги есть фотографии человека подобных существ, которые находятся внутри Абусембелы. Это земные существа, проходящие через различные уровни сознания. На этой фотографии можно увидеть громадное 18-метровое существо, около ноги которого стоит статуя нашего с вами роста. Это правитель и его жена. Археологи не знают, как трактовать это, поэтому они говорят, что правители имели более важное значение, чем их жёны, поэтому её изобразили маленькой. На самом деле это не имело никакого отношения к её роли. Скульптура показывает пять уровней сознания. Каждый правитель-фараон, когда-либо живший в Египте, имел пять имён, представляющих пять уровней сознания. Некоторые из правителей и правительниц обладали способностью переходить с одного уровня сознания на другой, чтобы вести людей к духовным планам. Один особый пример этого существует до сих пор. В Египте имеется древнее круглое здание. Мне не довелось побывать в нём, но мне его описал известный археолог Ахмед Фает. Так что я знаю, что оно реально существует. В течение долгого времени это был дом Ая и Таи. Сейчас они очевидно больше не пользуются им. В середине этого круглого дома есть стена. Вы не можете просто пройти из одной части дома в другую. Для этого вам надо выйти наружу, обойти дом вокруг и войти в него с другой стороны. Разве это не похоже на остров Ундал в Атлантиде? На одной стороне посредине есть изображение Ая который выглядит типичным египтянином с характерным одеянием, бородкой и другими египетскими атрибутами. Он кажется человеком обычного роста. На другой стороне стены Ай изображён ростом 4 м 80 см. Он выглядит совсем по-другому, но видно, что у него то же самое лицо. У него огромный оттянутый назад череп, как у раса высокого уровня развития. Скоро я покажу вам некоторые из них. Эти два изображения Аа указывают на то, что он может перемещаться туда и сюда между этими двумя уровнями сознания путём изменения своего сознания. Ступенчатая эволюция. Согласно знанию Мельхиседека, как шумеры, так и египтяне появились на поверхности земли почти одновременно, абсолютно развитыми, цельными, совершенными, со сформировавшимся языком, со всеми своими умениями и знаниями. при почти полном отсутствии эволюции до этого времени. По крайней мере, эволюции известной науки. Они просто появились в какой-то момент истории в своём самом совершенном состоянии. Письменность, появившаяся в этот момент, была чрезвычайно развитой и достаточно простой и с того времени ни разу не изменялась. После этого начального импульса эти культуры становились всё менее и менее совершенными. пока наконец эти высокоразвитые цивилизации не деградировали и не исчезли вы могли бы подумать, что со временем они становились всё более совершенными и умудрёнными знаниями, но это не так. Это научный факт. И никто в традиционной археологии не знает, как это происходило и не может даже объяснить, как это могло произойти. Это великая тайна. Археологи относят египтян и шумер к особой категории называемой ступенчатой эволюцией. Они были отнесены к этой категории из-за того, как они, по всей видимости, получали информацию и знания. Вот что происходило. В один прекрасный день Египет получил свой язык, целиком и в совершенном виде. Затем это знание усваивалось. А некоторое время спустя они вдруг знали абсолютно всё, что можно себе представить. Например, о том, как создать миллиоративную систему определённого типа. Проходит ещё немного времени, и они вдруг знают всё о гидравлике. И так продолжается далее и далее. Как египтяне и шумеры получали эту информацию? Каким образом в один день они узнавали всё, что нужно? Я приведу вам ответ тота. -то». Сначала я поясню это на схеме прецессии равноденствий. Ознакомиться с этой схемой можно в печатном варианте книги. Точка А это то, где мы находимся сейчас. А точка C это время, когда произошла гибель Атлантиды. Точка C обозначает также момент смещения полюсов. Наука установила, что это произошло именно тогда. Это тоже время, когда был великий потоп с Ноевым ковчегом, и таяние ледниковых шапок вследствие всех изменений, происходивших тогда на Земле. В точке C началось разрушение. Помните, я раньше упоминал, что были ещё две другие точки B и D. где также могли происходить и быстро усваиваться изменения. На протяжении 6000 лет от точки C, где произошло разрушение, до точки D, где можно было давать новые учения, вознесённые учителя вынуждены были сидеть и ждать, пока атланты, которые теперь были волосатыми дикарями в Египте, медленно возвращались к тому состоянию, когда они смогли принять это новое и одновременно древнее знание. Эти примерно 1600 вознесённых учителей после падения жили под Великой пирамидой, и им пришлось ждать 6000 лет, прежде чем они смогли начать обучение и создание новой культуры. Братство Тата. Тат сын Тота после падения оставался в Египте вместе с Ра. Позднее эта группа стала известна как Братство Тата. Даже сегодня в Египте открыто существует братство, называемое братством Тата. Это реальные люди, которые являются защитниками и хранителями священных храмов. За современным братством Тата тайно стоят вознесённые учителя. Итак, бессмертный аспект братства Тата просто сидел и ждал, наблюдая и ожидая того времени, когда египтяне смогут принять их учение. Когда наконец такой день настал, Это было рождение Шумера и Египта. Братство Тата продолжало наблюдать, пока они не находили человека или группу египтян, готовых воспринять древнее знание. Тогда один, два или три члена братства появлялись в физическом теле, и выглядели они так же, как люди, которых они собирались учить. Обычно они выходили на поверхность, подходили к этому человеку или к группе людей и сразу передавали им информацию. Они прямо говорили: "Эй, послушай, знаешь ли ты, что если сделать это, это и это, то вот что произойдёт". Египтяне обычно говорили: "Ой, вы только посмотрите". Они использовали это знание, создавая таким образом новую ступень эволюции. После этого мужчины и женщины из братства Тата уходили обратно под пирамиду, а египтяне, получившие эти учения, передавали их остальным. И культура быстро поднималась на следующую ступень. В течение какого-то времени египтяне усваивали полученные знания, после чего братство Тата опять начинало подыскивать другую группу, которая была готова к следующей теме. Они опять выходили на поверхности и говорили: "Послушайте, вот всё, что вы хотите знать об этом". Они просто передавали знания. Вознесённые учителя давали людям информацию за очень короткий промежуток времени. И эволюция людей круто шла вверх по ступеням. Параллельная эволюция в Шумере. Параллельная эволюция в Шумере. Такая же эволюционная модель развивалась в Шумере. Хотя современная историческая наука утверждает, что начало цивилизации Египта относится примерно к 3300 году до нашей эры, а Шумер начал свою историю на 500 лет раньше. Я считаю, что обе культуры начали развиваться почти одновременно. Я думаю, если бы историки провели более точную датировку, они обнаружили бы, что Шумер и Египет возникли с разницей всего в несколько лет. Однако эволюцию Шумера вели Нефилимы, наш материнский аспект, а эволюцию Египта Сирианцы, отцовский аспект. Это основное отличие. Я думаю, отец и мать договорились. Сейчас то время, когда наши дети должны вспомнить. Я полагаю, что это решение родителей. И что, если исследователи посмотрят очень внимательно, они обнаружат, что рассвет обеих культур начался в один и тот же момент, связанный с той точкой цикла прецессии, когда вероятность успеха была максимальной. Точно таким же путём шумеры узнали о прецессии равноденствий. Для того, чтобы понять, что существует прецессия равноденствий, Необходимо вести наблюдения 2160 лет. Но шумеры знали об этом потому, что нефилимы сказали им: "Вы знаете о том, что существует прецессия равноденствий". Очень просто, совсем несложная вещь. Они просто объяснили им всё, а люди записали это. Шумеры знали о событиях, которые произошли 450.000 лет тому назад, потому что им была передана эта информация. Они просто записали её. и пользовались ею. Но после того, как эти древние культуры получили всю эту великолепную информацию, они пришли в упадок. Почему же они стали вырождаться, вместо того, чтобы подниматься вверх? Потому что они были в цикле сна, в той части прецессионного цикла, которая обозначена как засыпание. С каждым дыханием они всё больше и больше погружались в сон, входя в калиюгу. Момент самого глубокого сна во всём цикле. В середине калы-юги, 2000 лет назад, было время Иисуса, а люди глубоко спали и храпели. Во время калы-юги люди, читавшие книги, написанные в более ранний период бодрствования, испытывали трудности с пониманием написанного. Почему? Потому что они были в относительно бессознательном состоянии. Вот почему культуры во всём мире Не только в Египте и Шумере выраждались до полного исчезновения. Как раз сейчас мы готовы полностью пробудиться и узнать правду о нашем существовании. Надёжно хранившиеся тайны Египта ключ к новому видению истории. Саккара, селиние в Египте недалеко от Каира, где находится руина древнего некрополя. Согласно представлению традиционных археологов, здесь зародилась египетская культура. В соответствии с их образом мыслей, пирамида Сакары была первой, построенной в Египте. Когда её только построили, она была облицована прекрасным белым камнем. Фактически, это город, который простирается на многие-многие мили на поверхности земли и уходит под землю на десятки метров, включая сооружения под землёй. Было бы удивительно посмотреть на него, когда он был совершенно новым. особенно потому, что лишь незадолго до того, как он был построен, мы все предположительно были волосатыми дикарями. Скачок от волосатых дикарей к этой сверхутончённой культуре произошёл всего за секунду археологического времени. Эта пирамида, по моему мнению, разрушает представление о том, что Сакара является тем местом, где всё это началось. Эта пирамида, по крайней мере, на 500 лет старше Сакары. Если это так, Время появления на земле египтян совпадает со временем появления шумеров. По моему мнению, именно так и было. Эта пирамида называется Лихерит, и это одна из немногих неохраняемых пирамид этой категории. Существует довольно много таких ступенчатых пирамид, называемых мастабами. Вокруг почти всех таких пирамид, имеющих возраст 6000 и более лет, египтяне разместили военные базы И окружили их огромными электрифицированными ограждениями. В некоторых случаях их охраняют вооружённые солдаты. Если вы попытаетесь приблизиться к этим пирамидам, вас могут и убить. Они не хотят, чтобы вы их исследовали. Если вы попытаетесь заговорить о них с египтянами или попросите разрешения посмотреть их, египтяне постараются отговорить вас, приуменьшив значение этих пирамид. Я это знаю по себе. Местные жители обычно говорят: "Да ну, ничего особенного. Они просто построены первобытными людьми из маленьких саманных кирпичей. В них нет ничего интересного, просто ничего". А когда я говорю: "Ну а можно мне посмотреть одну из них?" "Нет, это пустая трата времени. Не делайте этого". Мне пришлось настаивать и настаивать, потому что я хотел увидеть одну из них. Меня посылали в разные правительственные учреждения, но я продолжал говорить: Пожалуйста, могу я просто увидеть одну из них? И мне обычно отвечали: "Нет, нет, нет". Наконец, мне пришлось дать взятку, чтобы попасть в эти места. Один правительственный чиновник запросил 8000 долларов, чтобы тайком провести меня туда ночью без всяких съёмок, просто посмотреть на это в течение 15 минут и затем уйти. Вот так тщательно охраняют они эти сооружения. Наконец, после долгих мучений, я узнал об одной из таких пирамид, которая не была на территории военной базы, поскольку вокруг неё располагалась маленькая деревня. Это примерно в получасие езды от Саккары. Как только я понял, что мне не нужно иметь дело с бюрократией, я нашёл человека, связанного с этой деревней. Мне пришлось заплатить ему много денег, не тысячи, но сотни долларов, чтобы попасть туда. Итак, мы поехали в эту маленькую деревню. Я должен был пойти к старейшине, попросить разрешения и заплатить ему тоже. После этого мне было разрешено пойти туда на 30 минут, но не делать никаких снимков. Мне удалось сделать вот эту одну фотографию, и это всё. Там была не только эта пирамида. Пирамиды были в этом месте повсюду, по моим прикидкам на 10 миль вокруг. Когда-то здесь был большой комплекс строений. Египтяне не пытаются что-либо сделать для его сохранения, потому что знают, что этой пирамиде вероятно больше 6000 лет. Итак, я обнаружил, что эти неважные пирамиды не были такими уж неважными. Камни для облицовки одной из пирамид, как наклонные плиты, упомянутые ранее, вероятно, весили от 60 до 80 тонн каждый. Они были очень тщательно обработаны. Хотя внутри пирамиды была выложена саманным кирпичом. Наверху каменной глыбы у основания пирамиды был изображён круг со звездой Давида внутри. Ключ к копыту Меркаба. Вниз идёт уклон к реке, может быть, протяжённостью около 60 м. И пирамида до сих пор работает, до сих пор действует. Она качает воду. Пирамиды качают воду. Теперь это было продемонстрировано и в США. Если правильно построить пирамиду, она будет качать воду без всяких движущихся частей. Итак, эта пирамида заполняется водой, и воду необходимо откачать, прежде чем кто-то сможет войти в неё. В довершение ко всему, когда я летел обратно домой, я как раз оказался сидящим рядом с группой американских лингвистов. Чистое везение, конечно, который удалось только что побывать в этой пирамиде. Туда могут войти очень немногие люди. А тут была группа из 30 человек. Один из них рассказал мне о надписях внутри пирамиды, которые определённо древнее Саккары. Там есть геометрические изображения на всех стенах. Этот человек был чрезвычайно взволнован, когда говорил мне, что эта группа из 30 экспертов по лингвистике, которая побывала внутри пирамиды, считает теперь, что эта пирамида является ключом ко всем языкам мира. Я думаю, что он вероятно прав. Он понял сакральную геометрию, а как вы увидите вскоре, сакральная геометрия есть основа языка Вселенной.